Глава седьмая. Прорыв магии разрушения. Очередной виток в жизни Саши казался неудачной шуткой или никак не заканчивающимся сном. Он до сих пор надеялся, что вот-вот проснется, облитый потом, в комнате варяжского корпуса, и все пойдет своим чередом – учеба, тренировки, дружина, а напоследок можно будет расслабиться на факультативе у Федора Остаповича. Даже несмотря на то, что полноценной частью команды исследователей древних знаний Саша так и не стал, из всех проходящих через его руки книг находились и те, что были ему по душе. Даже кое-какие художественные произведения могли затесаться между упитанными томами научных изысканий. Но теперь реальность полностью противостояла ожиданиям. И редкие вечерние посиделки на уютном подоконнике с видом на академию, с чашкой кофе и книгой в руках оставались лишь в мечтах. Теперь его ждали обшарпанные лабиринты убежищ и рискованные вылазки на полузаброшенные склады и ангары, чаще всего расположенные в какой-нибудь окраине отдаленного района. Единственным положительным моментом можно было считать ночной образ жизни саша всегда относил себя к самым что ни наесть совом и находил несправедливым всеобщий дневной режим работы думы и мечты сашины оттого вгрызлись в разум что думал он их сидя в полной темноте под шум колес и треск грузового прицепа фуры везущие их в пункт разгрузки Решив подзабить на наставление Олега о полном отсутствии магии, Саша принялся практиковаться в разрушении заранее подобранного перед дорогой камешка. Во-первых, рассудил он, если их обнаружат, то весь этот балаган имеет шансы закончиться. Конечно, придется много оправдываться и, скорее всего, принять нехилое такое наказание, но последствия уже не казались особо неприглядными. Во-вторых... Если их смогут изловить по малейшему магическому импульсу у черта на куличиках, точнее на каком-то шоссе далеко за пределами области, то затея изначально обречена на провал. Шум двигателя, вибрация дороги и полет размышлений погрузили Сашу в нечто подобное трансу, и он сам не заметил, как получилось задержать действие магии на уровне структуры материала. Он будто под микроскопом наблюдал за зернистыми минералами, неравномерно скрепленными между собой миллионами лет существования. Даже различал останки мелких моллюсков до исторических времен. И камень разделился. Саша не видел, чувствовал, как трещина расползается от одного конца к другому, отрывая зерна друг от друга, пока в руках не остались две половинки. В душе заклокотало от неверия и желания повторить совершенное. Он провел рукой по ребристой поверхности, будто впитывая подушками пальцев собственный опыт. И все равно с трудом укладывал в голове. Получилось! Но как? Саша снова сосредоточился, сжал в кулаке половинку камня и влез в его структуру. Он пытался повторить успех, но пройденная прежде дорога лишь смутно мелькала в голове. Сначала ничего не удавалось. Контроль над микровидением увиливал от Саши, как мысли в дремоте перестают слушаться хозяина и превращаются в балаган. Да и само состояние походило на сон более, чем на реальность. Но Саша упрямо продолжал попытки повторить успех. Получилось! В руке лежало три части камня, идеально подходящие друг к другу. И только теперь Саша почувствовал, сколько сил ушло на это. Он даже забеспокоился, Не испустил ли он слишком много магии, но вроде обошлось. Саша откинулся назад, упершись спиной о стенку ящика. Глубоко вздохнул и принялся массировать виски. Головная боль проявлялась после каждой серьезной магической потуги. Никто из отряда не проронил ни слова с того момента, как они тронулись. Возможно, просто не находилось общих тем. Ребята до недавнего времени встречались только на заданиях и не особо успели сблизиться по-настоящему. Молчаливый Глеб был всегда себе на уме. В человеческом обличии он само спокойствие и безмятежность, сосредоточенность. Но стоит ему обратиться в Бериндея, как вся скрытая энергия, ярость и эмоции с ревом вырывались на свободу. Невысокий рост теперь переваливал за два с половиной метра. На морде красовался жадный оскал, а бурая жесткая шерсть вставала дыбом. Зверь Глеба был не просто оболочкой для повышения боевых качеств. Это внутреннее «я» обретало форму. Артур считался самым слабым из них, но лишь в том, что касалось умений надирать задницы. Под присмотром Николая он стремительно развивал свои телепатические способности и смог занять важное место в отряде, помогая координировать действия. Весь его потенциал высвобождался в открытых столкновениях. С таким фанатизмом этот парень влезал в головы своих жертв, что саша временами становилось не по себе. Он опасался Артура больше остальных и, находясь рядом с ним, всегда держался наготове, вспоминая уроки Светы. Вика. Вика, хоть и вела себя зачастую, как отпетая стерва, все же объединяла разномастную команду, порой криками и руганью подстегивая парней, супротив общей угрозы, иногда и ее самой а порой и заботой, вроде как высказанной невзначай и случайно. Немаловажным фактором было и то, что парни подсознательно старались защитить девушку, несмотря на всю ту опасность, исходящую от нее самой. Все-таки дама — это дама, может, она и коня на скаку остановит, причем по отношению к Вике это не метафора, и в горящую избу войдет, после того, как собственноручно ее исполит Но дверь ей придержать и плечо подставить ты обязан, потому что мужчина. К этому относилась и необходимость принимать на себя ворчание девушки. Тем более Саша уже и сам понимал, что все эти сцены сыграны больше от нервов, чем от реальной злобы. Фура замедлила ход и скоро остановилась. Послышался гулкий звук спускаемого тормозной системой воздуха. «Приехали?» — то ли спросил, то ли констатировал Артур. В подтверждение его слов донеслось кряхтение водителя и последовавшее за этим приземление. Зашуршали по неровному асфальту ботинки, захрустел снег. Через минуту во тьму ворвался яркий дневной свет, отчего глаза заболели. Саша подумал, что в кромешной темноте может спокойно ориентироваться благодаря сенсору, а теперь из-за непривычного солнца будто ослеп. Еще и снег поблескивал сотнями тысяч мерцающих точек. «Ай, в вашу мать!» — разразилась Вика. По виду ее опухших век и отпечатка рукава на лбу, стало понятно, что девушка уснула в дороге и проспала до этого момента. Неприятное пробуждение, однако. «Сука! Чего ж так резко?» — продолжала извергать брань Вика. «Язык тебе б оторвать!» — нахмурился водитель. Морщинистый мужик лет за пятьдесят, с багровой кожей и квадратным лицом уж девки девке-то не пристало так брониться! Не стыдно, а?» «Молчи, старик!» — раздалось в ответ вслед за тем, как она выпрыгнула наружу. «Не тебе в мой рот заглядывать, а еще раз девкой назовешь, так отделаю, что через трубочку жрать придется!» «Ах тыть! Да чтоб! Да я за такое! Да розгами!» Мужик захлебывался в собственных словах от негодования. И до того багровая шея налилась кровью. Глаза метались то в гневе, то в испуге. Вика, прищурившись, ждала слова, за которое обещала наказать. И Саша решил прервать ссору. — Так, тихо! — рявкнул он, вставая между ними. — Вика, срывать на врагах будешь. Поэтому заткнись и иди дальше. Как ни странно, девушка лишь невольно хмыкнула, но послушалась. Она одарила мужика полным льда взглядом, и демонстративно зашагала в сторону, мол, и сама так собиралась сделать. «А вы, Ефим Михайлович, уже спокойнее продолжил Саша, обращаясь ко все еще заикающемуся водителю, пообедайте да поспите, нам тут разгружать долго, а вам обратно ехать». Ефим Михайлович сжал губы, вроде бы уже подобрав слова и решаясь высказать все, что думает о молодежи, но махнул рукой, и резко повернулся в сторону кузова, бубня под нос причитания. «Хотя, стойте!» Саша двинулся по старому, покрытому выбоенным песком, грязью, асфальту. «Подгоните машину ближе к воротам!» «А то я не знаю!» — глухо возмутился мужик, прыгая в кабину. «Ишь, начальник нашелся!» А это уж совсем тихо, чтобы никто не услышал. Саша печально взглянул на беднягу. Ефим Михайлович и сам не знал, на какое рисковое задание подписала его фирма. Ни про магию, ни тем более про то, что рядом с ним разыскиваемые преступники, он не знал. Саша даже завидовал немного. Солнце заставляло изливаться потом под теплой курткой, а мороз щекотал ноздри. Со стороны растущих поблизости деревьев доносились пение птиц. Воздух заряжал своей чистотой, столь отличающейся от городского смога. «Хорошо», — подумал Саша, «почти как в родной деревне». Мотор снова затарахтел и сигнал оповестил о включенной задней передаче. Вика, Глеб и Артур спрятались под навесом склада. Саша присоединился к ним. «Пить охота», — пожаловался Артур. «И никто ж не предупредил, в какую глухомань попадем». Вика обратил внимание Саша. Все оглядывалось по сторонам, пытаясь что-то отыскать. «Не боись», — успокоил он Артура. Я сам баклашки с водой затаскивал, и кулер тоже. Недалеко должны быть. Надеюсь, а то в горле сухо, как после днюхи у Захара. Про кого он говорил, никто не знал, но мечтательная улыбка намекала на какие-то приятные воспоминания. Вика вдруг подорвалась куда-то за угол, но никто не решился спросить, куда и зачем. «И жрать хочу», — заявил Артур, разминая руки. «Ты, Сань Ящиков, со жрачкой случаем не заметил?» — Нет, — горько ответил он. Желудок недовольно заурчал. Так что надо быстрее заканчивать. Может, у Михалыча спросить? Наверняка он попродуманнее нас. Хоть дошик какой заточить бы. — Оставь его, — не согласился Саша. И чуть позже добавил. И не вздумай влезать ему в голову и заставлять отдавать нам еду. По щам получишь. Эй, и в мыслях не было. Слишком правдоподобно возмутился Артур. «Хотя идея интересная!» «Артур, да все, все! Просто размышляю! Ничего криминального!» Глеб, пока эти двое сотрясали воздух, сориентировал водителя, снова отворил двери прицепа и уже запрыгнул внутрь, молча начиная работать. «Глеб, погодь!» — опомнился Саша. «Давай я принимать буду!» Скоро появилась Вика и тут же проскользнула на склад, планировать расстановку. Всем хотелось поскорее закончить с затянувшейся миссией. Ближе к вечеру, когда все стояло на своих местах, а фора уже сейчас как скрылась за горизонтом, компания наслаждалась царившей вокруг безмятежностью. Грязные сырые стены базы порядком осточертели, но на площадке перед складом можно было спокойно принимать зимние солнечные ванны и думать о своем, не беспокоясь ни о погоне, ни о начальстве. тем более что приспустившееся солнце уже не так парило через теплые одежды. По расписанию телепорт ожидался только к полуночи, поэтому свободного времени оставалось предостаточно. Но одна проблема продолжала маячить в головах. «Жрать-то как охота!» — не сказал, взвыл Артур. «Хватит жаловаться!» — упрекнула его Вика. «Все хотят, но не ныть же теперь! Эй!» «Это ты можешь не жрать днями, диеты всякие, голодания или что там у вас, девушек? Я к такому не привык. Ты намекаешь, что мне нужна диета?» Возможно, Вика и хотела бы повысить голос. Но голод и усталость взяли свое, и она ограничилась лишь угрожающим тоном. «Я такого не говорил. Саня, скажи ей!» — встрепенулся Артур. «Чего сразу Саня? Сами разбирайтесь!» — вспылил он. «Тоже голод доконал». Саша вскочил, отряхнулся. «Глеб, вставай, со мной пойдешь!» «Куда вы собрались?» — отвлеклась от Артура Вика. Тот сначала с облегчением вздохнул. Но когда до него дошло, что он остается с ней один на один, занервничал еще сильнее. «Да, куда? Может, я с вами, пацаны?» — предпринял он попытку к бегству. «Нет, вы остаетесь здесь. Сторожить на случай чего. Мы пойдем охотиться, а вы все равно только мешать будете». По виду Вику возмутило это утверждение, но она решила не тратить силы на полемику с раздраженным Сашей. Глеб, как услышал об охоте, воспрял духом и тут же позабыл про усталость. «Вот это идея! Погнали!» – спешил он. «Давай!» – согласился Саша. «Только погоди пока с обращением. Нечего на дичь тратить столько силы. Да и наказ начальства никто не отменял. Не, это если на медведя или хотя бы вепря, тогда да, можно» а на мелкую зверушку не интересно будет. — Охотился уже? — спросил Саша, пока они трусцой бежали в сторону опушки. — Конечно, нас на факультете в леса выпускали регулярно, осваиваться. Да и я полюбил это дело. По выходным, бывало, сам забредал подальше и резвился. Нравится мне на природе. Закончив, Глеб замолк на следующие минут тридцать или сорок. Говорил он либо регулярно и коротко, либо долго молчал. А после извергал сразу несколько предложений, чтобы снова замолчать на неопределенное время. Если молчание золото, то Глеб прятал где-то несметные богатства. Погода успела измениться. К тому же под тенью крон ветер пробирал даже через куртку, а мороз уже не казался таким безобидным. Но Саша терпел, а Глеб и вовсе не замечал. Сейчас можно было наблюдать редкую картину зараженного энтузиазмом Глеба так сказать, в естественной среде обитания. Разгулявшийся ветер, посвистывающий меж деревьев, будоражил не кожу, а кровь парня, приносил запахи растений, влаги и добычи и скрывал его собственный Саша пользовался сенсором. Ни сверхразвитым обонянием, ни слухом он похвастаться не мог, но взамен видел каждую хабину и каждый сугроб на сотню метров вокруг. По-своему он тоже слился с окружающим миром, Затаился в ожидании. Вдруг недалеко появился гость. Заяц, покрытый белой шерстью так, что Саша вряд ли бы разглядел его без магии. Глеб пригнулся и приготовился. Тоже учуял добычу. И ловко стал приближаться, почти не издавая звуков. Саша решил не шевелиться, иначе может спугнуть. И тогда придется гоняться за зайцем, что вряд ли было хорошей идеей. Глеб подобрался совсем близко. Не хуже Саши, определяя месторасположение жертвы и грамотно меняя курс, чтобы ветер не предупредил ушастого об охотнике. Заяц и сам подбирался поближе, не подозревая об угрозе. Хруст! Длинные уши дернулись, сильные лапы разжались в прыжке, на миг опережая метнувшуюся тень хищника. «Упустит! Слишком далеко!» — пронеслось в голове, и тут же рефлекторно пальцы сжались в кулак. Саша почувствовал, как хрустнул позвоночник, как тушку животного миг покинула жизнь, и она повисла в воздухе, чтобы через долю секунды оказаться в руках удивленного Глеба. Саша посмотрел на свою ладонь. Неужели он может применять магию на живых существах? Да, он использовал телекинез, чтобы поддерживать сломанные кости, но это были его кости. И люди, и животные всегда будто блокировали чужеродную магию. Даже сенсор лишь смутно улавливал их. «Это ты его!» – прибежал Глеб, держа за уши белую тушку. «Я уж думал, одними рябчиками придется ужинать». Он кивнул на связанных за лапки птиц, пойманных ранее. «Да я сам не знаю, как это получилось», – признался Саша. «Впервые такое удалось». Он все еще смотрел на свою руку, словно в ней скрывались ответы на все вопросы, но скоро очухался, потому что один из них послышался из уст Глеба. «Это значит, что ты стал сильнее, как маг», — изрек он. «Сильнее? Типа брать под контроль животных — это вроде нового уровня прокачки?» э «Ну, вроде того». Глеб почесал затылок, подбирая слова. «На самом деле такое у многих специальностей». «Огненные могут сжигать живность всякую со временем, водные учатся контролировать воду в организме, ну и так далее. Чем сильнее маг, тем более сильных животин он способен... того». Глеб провел пальцем по шее. «С людьми так можно?» Саша прикинул размах перспектив и воодушевился. «Да, даже с магами. Только для этого нужно быть намного могущественнее». «Природная защита от вмешательства чужеродной магии – прочная вещь». «Понятно. Спасибо», – призадумался Саша. «Слухай, а ты это откуда знаешь? Оборотнем же вроде такое никак не использовать. Ну, вообще-то наши чаще всего идут в силовые или охранные структуры, а противника – любого. Надо бы знать. Вот мы и изучали особенности других специальностей. Но про то я узнал раньше. Глеб оборвался». Будто опомнившись от неприятного воспоминания «Это... пошли уже обратно!» Бросил он взамен и бодрым шагом поскреб по снегу в сторону склада Прихватив всю добычу «Эй, стой!» — опомнился Саша «Так что там за история? Нельзя же так!» — сказал А, говори Б Саша кинулся за ним, пытаясь выпытать неважную на первый взгляд разгадку Но Глеб упрямо держал оборону, не проронив больше ни слова Саша так и остался один на один с грызущим душу неведением. Нули на часах ознаменовали конец непростого, но приятного вечера. Костер, еда, зажаренная на свежем воздухе, развеяли беспокойство о насущных проблемах. Даже разговорились по душам и поделились некоторыми личными вопросами. Перед этим, правда, подзадолбались с освежеванием и ощипыванием добычи. Причем делать это пришлось снова охотникам. Вика сразу заявила, что издеваться над трупами бедных животных не будет, а Артур понятия не имел, как это делать. Да и должен же кто-то за огнем следить. Сашу и Глеба Вика даже прогнала подальше от тепла, дабы не заморать наведенный с таким трудом комфорт, отчего пришлось работать быстрее, чтобы согреться. Благо телекинез — полезная в быту штука, особенно с новоприобретенными способностями. Перья сами собой вылезали из пор а за ними последовали потроха и все остальное. Зайцем вызвался заняться Глеб, и Саша совершенно не возражал. Ужин получился великолепным. То ли от долгожданности, то ли от условий приготовления. Но даже без соли и специй мясо казалось самым что ни на есть вкусным. Хватило всем, но ничего кроме костей не осталось. Огонь согревал и увлекал за собой мысли о вечном. Полная луна, Освещала неровную верхушку черного леса В животе таяла приятная тяжесть Хотелось и поговорить И просто помолчать Лишь мысль о том, что настанет полночь И телепорт унесет их обратно В водоворот проблем и забот Добавляли ложку дегтя Может убежим? Как-то предложила Вика Происходящее и на нее действовало успокаивающе Стерву внутри Прогнал огонь их костра Серьезно? «Общество магов не так велико, как кажется. Обычный мир намного больше. Иначе это люди бы скрывали отсутствие магии, а не мы прятали от них свои возможности. Похоже, стоит отъехать от Москвы на несколько сотен километров, и можно не бояться ока правительства. Так почему бы не убраться подальше? Россия огромна, там найдется место. Вряд ли она сама верила сказанному, но сейчас хотелось мечтать». Представить, что есть простой выход. Никто не решился возражать, ведь им самим грела душу подобная мысль. С минуту провели в тишине, слушая треск дерева, пожираемого пламенем. «В горы!» — вдруг заговорил Глеб. У Саши даже промелькнула мысль, что тот сегодня стал необычайно разговорчивым. Или в тайгу. Сколотить хижину побольше, где-нибудь возле речки, и жить охотой да рыбалкой. «Выращивать всякое. Хлеб печь. В настоящей печи, как у бабушки раньше», — добавил Артур. «Мельницу можно ветряную чтобы Вика ее крутила. Уголки губ девушки приподнялись. И у остальных тоже. С телекинезом Саши построим целый особняк», — заметила она. «И не только мельницу. Еще хлеб загон для животных. Глеб сможет зверюшек натаскать». Тут коротко кивнул. «Одна проблема остается». Вдруг заявила Вика. «Интернет?» — предположил Артур. «Удобство?» — выдвинул свою версию Саша. «Нет», — откинула догадки Вика. «Что люди подумают? Одна девушка с тремя мужиками живет». Все засмеялись. И смеялись сильнее, чем того заслуживала шутка. Потому что хотелось смеяться. Потому что не сбежать им так просто. Не бросить родных и близких. И потому что в таком случае бегать придется всю оставшуюся жизнь». И останутся они вчетвером против целого мира, про который и так не все знают. Поэтому они смеялись, выжив из шутки все, что только можно. Как приготовленные на огне подгоревшие рябчики и жестковатая крольчатина без соли и специй казались самым вкусным блюдом на свете, так и легкая шутка казалась смешнее на фоне черного неба с серебряным сияющим оком, глядящим на них свысока. И еда, и шутка пришлись по вкусу, потому что приправой служила свобода, с каждой секундой убегающая от них. Обе стрелки вот-вот должны были сойтись на отметке 12. Костер погасили, и теперь их обуял непривычный холод, а в глазах еще танцевали зайчики, мешая обзору. Но это неважно, потому что тьма склада заменилась тусклым светом ламп накаливания, деревянные, подгнившие и приосанившиеся доски бетонными стенами а морозный холод ночной зимы перетек в тепло знакомого уже помещения. С последним шагом минутной стрелки испарилась и свобода. «Точно это место? Да хер знает. В штабе сказали оно. И как отсюда домой добираться? На метро уже не успеем. Бляха! Почему нельзя телепортом? Безопасность, мать ее! Нашел проблему. Тут этих складов...» Пока все проверим, оно уже снова откроется. Три человека стояли посреди площади, окруженной гаражами и ангарами. Даже не зная, кто это был, несложно догадаться. Двое из них хорошо знакомы, а третий держался отстраненно. Но если прохожий натыкался на таких громил в таком месте в такое время, то вряд ли решался испытывать дедукцию. Впрочем, один из тех двух мог оказаться дрещеватым. По сравнению с его спутниками, так оно и было. — семён вы как? Чуете его? — обратился к третьему тот, что поздоровее. Второй, что худощавее, гулко зевнул. — Пока ничего конкретного. Хриплым голосом, принадлежащим, по всей видимости, мужчине лет пятидесяти, ответил семён Вроде он был здесь, но запах слабый. Не меньше суток прошло. — Значит, придется по складам шастать? — с явным неудовольствием спросил худощавый. Он постоянно прикрывал рот, зевая, и протирал глаза в попытках взбодриться. долбаная холодрыга!» — простучал зубами здоровяк. «Когда уже эта зима закончится?» «Да ладно тебе, Тёмыч!» Худощавый вдохнул полной грудью, явно наслаждаясь. «Отличная погодка!» «Да иди ты, Макс!» — буркнул Артём. «Ну так что, начинаем?» — обратился он уже к Семёну. «Может, в этих коробках потеплее будет?» «Погоди, малец!» — притормозили его. «Сначала надо сторожа найти, опросить. Или ты хочешь взламывать каждую дверь?» «Тоже верно!» — согласился тот. «Но все равно давайте поспешим!» Сторож спал в своей коморке напротив экрана видеонаблюдения и похрапывал. Громкий требовательный стук заставил его вскочить и машинально бормотать оправдание. извиняйте я это чуть-чуть совсем. С Случайно!» Он, наконец, разглядел, кто его потревожил. «А, тьфу на вас! Вы кто такие?» «Эй, сторожило Голос потише сделай!» Угрожающим тоном процедил Артем. «На рабочем месте дрыхнем!» «Кто такие?» Уже с меньшей спесью повторил вопрос сторож, нервно потирая густые усы. «Чего надоть «Вот кто мы такие!» Семен протянул к его носу к сиву. Сторож успел только увидеть герб и прочитать не совсем понятные ему звания и должности. Но этого хватило, чтобы поверил. Люди серьезные. Мы на осмотр складского комплекса. По анонимным данным у вас тут контрабанду хранят. Ключи и список арендаторов, будьте добры. Сторож затушевался, занервничал. И потянулся было к вешалке, чтобы накинуть на себя бушлат с ушанкой. Но опомнился. Погодьте, погодьте. Мне это надо начальству отзвониться. Согласовать. Все согласовано семён ткнул перед носом бумажкой, на которой ясно виднелись подпись и печать генерального директора. «Афанасий Романович в курсе. Не стоит его будить. Разозлиться еще. На вас!» Подействовало. Сторож продолжил одеваться. «А, ну, раз так, то ладно, ладно. Но только при мне. Башку снесут, если одних пущу. Видеозаписи сколько хранятся?» Вдруг спросил доселе молчавший третий с заспанным уставшим лицом. «Трое суток. Копии снимем!» — кивнул Семен. «Максим, займись! Только не усни!» «Лады, принято!» — ответил тот и снял с себя легкую куртку, которую носил скорее для того, чтобы не вызывать лишних вопросов. Через два часа сыщики обошли половину помещений. Сторож уже перестал нервничать и лишь недовольно следовал за нежеланными гостями, мечтая вернуться в теплую коморку, в которой сейчас сидел тот малец. И странные все же эти... Кто же они такие? ФСБшники? КГБшники? Мужик никак не мог вспомнить, что именно было написано на Ксиве. Но уже было поздно рыпаться. Да ладно с этой Ксивой. Почему старший, вроде как командир, лазает по ящикам и стеллажам, роется в полках и столах, а молодой стоит, будто телохранитель какой? Ух и страшный же! И явно настроением не в духе! Сторож решил не выпытывать и не вмешиваться в порядок работы подозрительных гостей. «Кажется, оно!» — прошептал Семен, дернув носом. «Он, если быть точным. Да, его запах!» «Чегось?» — спросил сторож. «Нашли то!» Он даже немного ожил, предвкушая конец неудобств. И тихо самому себе пробубнил. «Наконец-то! Етить вас!» Кажется, старший услышал. Или показалось. В любом случае, виду он не подал так что сторожа отпустила Молодой вдруг заволновался. Хмурый злой вид сменился на жаждущий, ищущий неизвестно чего, даже воодушевленный. «Точно, уверен, поправился он. «Да, и не только он, вся компашка, один точно из наших, с животиной несет, и баба еще, всего четверо или пятеро». «Четверо», — подтвердил Артем. Сторож совсем уже ничего не понимал. Они же вроде контрабанду искали. Или он опять напутал? Да что ж такое с памятью-то? э Ну, это все? Нашли, чего искали-то? Видимо, да. Семен выпрямился. Ох, и не нравился сторожу его взгляд. Еще хуже, чем у парня звериный. Скажите, за последние сутки выезжал кто-то из этого склада? Он пустой, но лишь недавно. э кажись, да. Мужик почесал затылок, вспоминая. Не моя смена была вроде. а Погодьте, сейчас в ведомости гляну. Сторож достал из внутреннего кармана записную книжку, плюнул на палец и пролистал до нужной страницы. «Д да, о-о-о, свет строй. Так, неделю назад, ночью, с концами. От центово склада. Да, заключил сторож и спрятал реестр обратно. Номера машины есть? Нету почему-то. Эх, Степка, раззява. «Ну, я ему!» «Тихо, тихо!» — прервал его пётр «На записях посмотрим». «Закрывайте. Мы закончили здесь». Макс действительно нашел, что требовалось. Троица уже сидела в кабинете в штабе и просматривала записи. Но все оказалось не так просто. «Черт, номер мутный!» — сетовал артём «И лиц их не видно. Закутались гады, как на Северный полюс». «Этот!» — Макс ткнул пальцем в монитор. «Этот похож. По походке!» «Одежда не его, но похож». «Саня, что ж ты задумал?» – процедил Артем. «Неужто...» «Не смог договорить. Не верил он в предательство. И незадолго до этого засекли его в комнате телепортации», – размышлял вслух Семен. «Два сигнала за пару секунд. Помехи?» Парни пожали плечами. Новость о том, что Саша, оказывается, навещал братство, шокировала всех. Но никто не мог понять, правда ли это была, или случайный сбой. Если правда, то зачем требовалось тут же исчезать? Странно все это. «По машине пробили?» — спросил Максим. «Есть что-нибудь?» «Есть, и не одно!» С похожими номерами несколько фур проезжало через этот район. Пока работаем по ним. Но если они смотались в глухомань какую, а я думаю, так и есть, то дело затянется. Мы не вездесущие. «Ничего, догоним!» – твердо уверил Артем. Он выглядел заведенным, готовым прямо сейчас продолжить поиски. Максим молчал, но сосредоточенность сгладила даже мешки под глазами. «Догоним и спросим с него!» «Не верю!» – подумали оба. «И не поверю, пока сам не увижу!»